Глава 42. Афина. «А ты разве прямо сейчас собираешься?» Показательно удивляется Гоша, как будто впервые слышит. И так у него это первоклассно выходит, почти идеально. Хоть смутился бы для приличия. «Да погоди, я тоже скоро поеду, сам отвезу». Но я непоколебима. Очень рада была со всеми познакомиться, и все же меня дома ждут». «Георгий Александрович так неожиданно нарушил мои планы». «Я нарушил, я решил. Торопиться не обязательно», — настаивает Гоша. «Ты вполне можешь позволить себе остаться на ужин. Я правильно говорю?» Оборачивается он к друзьям, те кивают жутко потрясённо, как по команде. «Ну что вы, я такси вызову. Никаких проблем». «Да тут такси ходит раз в пятилетку» горячо заявляет Тео. «Его ждать до глубокой ночи. Садись уж хоть побудь немного, мы все приличные люди». Марина рядом ухмыляется и так говорящая смотрит на своего мужчину, что тот, извиняясь, пожимает плечами. Понимают друг друга без слов. Они явно вели молчаливый диалог о том, что известно только им двоим. «Действительно, Афина, не убегайте», убеждает Миша. Останьтесь. Кратко просит огнев. Хозяин завода, где я работаю. Я нервно сглатываю. Кажется, если откажусь, это будет не просто невежливо. Не очень-то перспективно сбегать с подобного мероприятия. Что ж, раз такое дело, видимо, придется отпустить нашу гостью. Печально подмечает Марина, сдерживая хитрую ухмылку. Тео с удовольствием вызовет такси. Он в этом толк и знает. Я? Недоумевает мужчина и спустя пару мгновений бросает темный лукавый взор на жену. Убежденно поддакивает. «А, да, с удовольствием, это точно. Минуту. А куда ехать?» Я называю адрес, Тео вбивает данные в приложение и радостно сообщает, что прибудут за мной минут через двадцать. «Ну вот и отлично. Тео у нас завидный спец в такси». Явно ехидничает его супруга. «А пока машина не приехала, давайте садиться. Очень хочется есть». Миша и Ян хором поддерживают подругу, пока Гоша и Тео обмениваются молчаливыми суровыми взглядами. «Так тебя устроит?» Деловито интересуется носорог, придвигаясь ко мне вплотную. Но ответа не дожидается. Осторожно подталкивая меня вперед, он предлагает усесться рядом с ним на диване. «Хитрый ход. И не сбежать ведь!» «Как забаррикадировал меня, а?» «А что ж, сам мне такси не вызвал?» Язвлю я, стараясь измываться над начальником незаметно. «Ну, сказали же, Тео у нас профи в такси, а я так, позорный любитель». «Ладно, считай, отмазался. Великодушно заканчиваю разговор я. И вдруг...» «Работу обсуждаете?» «Это Ян спросил. Сидит напротив». Внимательно разглядывает нас с Гошей. Еще и улыбку прячет, но у него выходит это из рук вон плохо. «Есть немного». Лукавит Гоша, а я ощущаю, как мое колено согревает чьё-то бесцеремонное, самонадеянное тепло. Распахиваю глаза от непроходимой наглости, моментально хлопаю по крепким пальцам. «Не бережёте вы себя. Кстати, Гош...» Ты как-то упоминал, что был знаком с Афиной до того, как она устроилась к нам переводчиком? Афин соврал? Знаешь что? Сердится Гоша, переводя удар на себя. Что? Кушайте, не обляпайтесь. Пир чудесный, достойный королевского ужина. Чего здесь только нет. И мясо, и морепродукты, зелень, овощные и мясные салаты, море закусок, нарезка и сыра и колбасы. Слюнки текут. Хочу наброситься и съесть сразу все. Ведь если я так уж подумать, то я сегодня успела лишь позавтракать. Но после неудобного вопроса хозяина дома мой аппетит резко улетучивается. «Отстань ты от гостей!» Проницательно твердит Миша и чмокает Яна в брутальную макушку. Вообще этот мужчина весь состоит из сплошной брутальности. манера общения, движения, походка... Холеная лысина, бородка, тяжелый прищуренный взгляд, глубокий бархатный голос. Тебя же не спрашивают, когда ты зарплату поднимешь. Сильно? А что, я бы не отказалась? Да и пять, Мишань. Гоша поднимает воздух ладонь. Да кто-то слегка оборзел просто. Поддевает друга Ян. На этом мужчины и успокаиваются. Вопрос замяли, но я понимаю, что это была перчатка, брошенная Гоши, и он ее не поднял прилюдно, за что я крайне ему благодарна. С большим интересом я прислушиваюсь к дружескому щебетанию и разносторонним обсуждениям. А еще мне жутко увлекательно наблюдать за ребятами. Тео и Марина однозначно самая яркая пара сегодня. Марина — статная горделивая брюнетка, жгучая до невозможности. Ее ледяная броская красота и такая же натура не позволяют отвести взгляды от девушки. Не слишком молода, но выглядит ухоженно. Думаю, ей около тридцати, с хвостиком. Завидные женские спокойствия и уравновешенность схлестываются с дерзкой силой и дикой звериной энергией ее супруга. Они как лед и пламя. Она размеренная и степенная, а он, наоборот, не гаснущий огонь что разгорается и пылает рядом с ней. От них двоих исходит бешеная энергетика. Он смотрит на нее как тигр, на кусок мяса, с нескрываемым вожделением и голодом. И я даже боюсь представить, что эта энергия убойной волной сносит все на своем пути, когда эта парочка оказывается без посторонних глаз. Как пламя Тео разгорается все сильнее, а лед Марины плавится в его жарких руках. Одергивая себя, я стараюсь не раздумывать и не вспоминать о том, как знойно и безбашенно было с Гошей. Он настолько темпераментный, напористый и горячий, что забыть его так просто у меня не вышло. Да и вообще не вышло. Как можно забыть своего первого?» Мысленно даю себе болючую затрещину, поднимая взгляд на хозяина дома. У них с Мишей явно наоборот. Он спокойный, и рассудителен. Даже и медлителен, и вальяжный, как медведь перед зимней спячкой. В то же время надежен. Миша же живая, бодрая, активная и энергичная. Она позитивная и всегда улыбается. Я уверена, ей запросто удается растормошить Огнева в угоду себе. Она красивая, бойкая, веселая, теплая и… непреклонная. К ней хочется тянуться, чтобы поймать хоть один лучик солнышка впитать согревающее тепло. Но, несмотря на мягкость, Миша умеет быть решительной. Очевидно, что Ян купается в заливах нежности и чуткости и заботы. Миша с Яном очень подходят и дополняют друг друга. За столом непринужденная атмосфера. Я свободно участвую в разговоре. И правда, очень душевно. Я уже успела со всеми перейти на «ты». Друзья у Гоши чудесные, я не могу этого не отметить. «Гош, — шепчу начальнику, — ты не мог бы насчет такси уточнить? Осторожно как-нибудь». «Да без проблем. Тео, — зовет он друга через весь стол. Что-то твоя колымага задерживается». «Поторопить?» — иронизирует мужчина. «Так раз задерживается, давайте на этом не зацикливаться». У нас есть много интересных игр, я специально подготовила. Оживает Миша. А я подстраховал. Поддерживает невесту Ян. Начнем с лото. И встает из-за стола. Мое лицо вытягивается. Как? Вот так просто? В лото? Во мне что-то воспламеняется. Пальцы начинают гореть, спровоцированные счастливыми, яркими воспоминаниями детства. Мы частенько с мамой и папой играли в эту игру. Ностальгия захлестывает. «Супер!» — радуется Тео. «Разомнусь, заодно и ваши кошельки потреплю». «Раз уж ты начал», — сообщает возвратившийся хозяин. на тебе, кричи». Мешок с бачатами бескомпромиссно шлепается на стол возле Тео. «А че я-то сразу? Может, другой кто хочет?» Сама от себя не ожидаю, выдаю на одном дыхании. А давайте я объявлять буду. Глаза мои однозначно светятся восторгом. И такси же еще не приехала, хоть партию-то я должна успеть сыграть. Ну и отлично, забились. Так, дамы и господа, поскольку скидываемся. Уточняет Ян, и это заставляет меня насторожиться. По пятихатке давайте, рассуждает Тео. «Нет, нет, давайте все таки играть ради удовольствия, чтобы в конце не перестрелять друг друга». Шутит Миша. «Тогда карта сотка, каждый набирает сколько хочет». «Я тяжело сглатываю, вот же черт, они на деньги играть будут». Я мысленно прикидываю наличность в кошельке. «Да я даже при самом лучшем раскладе это не потяну».